Раздел 7: За годы войны в глухорах научились быстро, не по-деревенски, а по-военному, по-фронтовому, хоронить убитых. Без псалтырников, с ночным бдением и вообще без долгих обрядов. То бомбежка, то полицаи с обыском, то продовольственные реквизиции в пользу доблестных германских войск. Теперь вот, когда... Все должно успокоиться бандеры под боком кто знает когда они снова нагрянут чего доброго и не успеешь с похоронами. Конечно же, конечно серафимы и все прочие знающие глухарские бабки проследили, чтобы все было справлено хотя и скоренько, но по чину по обычаю заведенному испокон веку в наших краях, чтобы в гробах просверлили оконца для вылета души, чтоб положили каждому из умерших по глетчику, ведь оба как-никак были гончары, и по медному грошику место на том свете откупить, и чтоб окурили гробы травами, освещенными на Ивана Купалу, и чтоб солому, оставшуюся после мытья покойных, сожгли на перекрестке, где Мешкольский тракт выливается в глухары, а воду слили в яр под панским пепелищем, в место, куда никто не ходит, и чтоб посыпали хаты овцом и ячменем в знак того, что не переведется хлеб в домах, оставленных кормильцами. И много других обязательных дел успели справить глухарчане над своими погибшими, чтоб не обижались те на родных и земляков. После полудня на Гавриловом холме были вырыты две могилки. Под дождем лебедкой и цветок колхозный мерин, совсем почти не ходячий, скрюченный ревматизмом и годный, наверное, только на похороны, потащили по усаженной вербами дороги две телеги с наспех сколоченными из грубых досок самопилок гробами. Лошадей вели старые братья галинухи и вели, как у нас положено, не за поводья, а за расшитые рушники. Следом за телегами потянулись глухорчане Кто рогошкой накрылся, кто немецким шелестящим масхалатом, а кто так, в чем пришлось, в шинели или ватнике, всепогодной нашей одежде. Я держался сзади. Не хотелось мне со своим пулеметом мешать процессии. Рядом с Антониной, взяв ее под руку, шла Серафима. Маляс, оглядываясь на меня, шептал своей супруге. — Слыхала. Того-сего. На гончарне два мешка денег нашли. Вот чего бандеры там копались. — Копались? Да не нашли. А Глумский откопал. Одно слово — голова, председатель. Малясиха ахала, разводила короткими ручками, толкала Маляса в бок и тоже оглядывалась, как бы требуя у меня подтверждения. Изредка мелькал в веренице намокших людей жакетик Варвары. Мы решили отпустить ее на похороны, чтобы ни у кого не возникло ненужных вопросов. Неподалеку от Варвары шел Попеленко с автоматом. Валерик, держа в руке без козырку, шагал за телегой. Иногда он отыскивал взглядом Варвару, смотрел на нее, прищурившись. Так вот и везли до кладбища Кривендиху и Семеренкова в одной процессии рядышком. Смерть как будто породнила их. Оба и работали на одном заводике, и погибли в одно время от бандитской руки, казалось, и похоронят их вместе, но на горбе пути их разошлись. Здесь среди крестов, обелисков и ничем не обозначенных холмиков у глухарчан были потомственные земельные владения с незыблемыми границами, подобно приусадебным участкам. Гончар отправился к своей рано умершей Семиренчихе на западный склон холма, а Кривендиху отнесли на восточный склон. Сойки и вороны надсадно крича сновали между вербами и березами, узкая с экономией сил вырытая могила Семиренкова напоминала окоп для круговой обороны с бруствером на обе стороны. На Гавриловом холме земля была желто рассыпчатая, хоть гончары имели дело всю жизнь с глиной, но хоронили их, как положено, в сухом песке. Какая могила в глине? Сырость одна? Не в свой час помер, вздохнул рядом один из семидесятилетних близнюков галинух А когда в свой час? Война приучила нас, солдат, к мысли, что, естественно, умирать в молодости. Когда на фронте убивала пожилого, такого как Семиренков, мы тоже удивлялись, жалели. Чего он попал сюда, батя? Ему бы жить, дожить. Да Я видел черный козырьком нависавший над лбом плато антонины. Она стояла прямо... И рядом с ней Серафим оказалась особенно старенькой и согнутой. Я не подходил сейчас к Антонине. Наверное, ей хотелось остаться наедине с собой, а точнее с отцом. Они прожили вместе жизнь все восемнадцать лет, а это уже жизнь. И сейчас никто не должен был мешать ей. Что я знал об их отношениях? Совсем немного». Лишь малая доля любви открылась мне, когда я услышал однажды, как гончар сказал «Антоша», и когда я почувствовал, сколько горя и радости стояло за этим именем. Еще я видел, как Семиренков, вращая круг с тонким и легким глечиком, оборачивался к дочери, ища совета или поддержки. Я мог лишь догадываться о том, что это значит. Настоящая отцовская дочерняя или сыновняя любовь мог лишь прислушиваться сквозь глухоту своего детства к невнятным чужим голосам. Серафима чудесная бабка, но так не бывает, чтобы бабка заменила отца и мать. Нет, мне лучше было не подходить сейчас к Антонине, это был ее час и ничей больше. Маляс и чернолицый и хмурый крот уложили на окоп поперек две суковатые палки, на палки поставили гроб, подвели веревки. Бабка Серафима, выполняя веками заведенный обычай, разразилась смешанными украинскими и белорусскими голошениями. На кого ж ты, сиротинушку, да вечный работник, да кто ж детухный дом обогреет? Много неругательных слов нашлось у Серафимы в эту минуту, и все вокруг разрыдались, запричитали, маляс заплакал на взрыд, старая Ермаченкова обносила всех кутьей, угощала сложечки, раздавала поминальные коржики на меду. Я стояла першись о ствол МГМ после всего, что пришлось пережить в карьере кладбищенская церемония. Не могла по-настоящему тронуть меня. Слезы отпускались сухим пайком. Антонина замерла ни возгласа, ни движения. Стойте! Закричал вдруг Глумский. Стойте! Дайте сказать! Он опоздал к церемонии похорон и теперь поднимался, намокший и взъерошенный на вершину холма. Все приумолкли. Глумский, который говорил речь, причем по собственному почину, это было в диковинку. Он даже на собрании, где его выбрали председателем, не сказал и десяти слов. «Товарищи — Товарищи! — сказал Глумский, сдернув с головы мокрый картуз и скомкав его своей красной пятерней, как тряпку. Звездочка с соседнего обелиска возвышалась над Глумским, а это был невысокий обелиск. Товарищи, сегодня мы хороним еще двух наших односельчан. Еще двух, товарищи! Вы помните, до войны кладбище у нас было совсем невеликое, Сидела на Гавриловом холме, как шапка, и к долу не ползло. А теперь... Сами видите. Старушки всхлипнули, сдавленно вздохнула толпа. Только сейчас я разглядел, что за обелиск было рядом с председателем. Тарас Глумский. Темнела надпись на некрашенной фанерке. И цифры 1926... 1941. Больше никаких слов ни геройский погиб, ни в борьбе с фашистскими захватчиками. Глумские не любили слов, они предпочитали держать их в себе. Но сейчас председателя прорвало.